Глава 30. Разговоры. Филиция Олсен. Загон огнефонов располагались неподалеку от поста охраны. Мрачный страж окинул меня задумчивым взглядом, но пропустил, позволив остановиться возле одного из вольеров. Несмотря на то, что зима еще толком не вступила в свои права, на улице было морозно. Теплая академическая форма хорошо защищала от холода, но я всё равно зябко ёжилась. Страшно, да безумие страшно, услышать от Аластера, что он опять передумал насчет нас, что я ему не нужна. Появление своего карателя я почувствовала сразу, хотя не видела его и не услышала ни звука. «Ты не спешишь меня обнять. Расскажешь, что изменилось за две недели?» Стараясь не терять лицо, спросила я, но вышло все равно как-то жалко. «Какого ты ждёшь ответа? Я и раньше говорил, что не подхожу тебе, девочка. Сейчас это просто стало заметнее». Отстранённо ответил Алл, заставляя меня до крови прикусить губу. Нужно было повернуться, взглянуть в его глаза, но я не могла пошевелиться. Пусть выглядит трусливо, но я не хочу позорно разреветься, встречая с равнодушием во взгляде любимого мужчины. «Скажите прямо?» А Ластер Дарк, не нужно играть словами, когда моя жизнь полностью в ваших руках. Почти шепотом попросила я. Слезы уже сорвались с ресниц, оставляя влажные дорожки на щеках. Я старалась не дышать, не двигаться, чтобы он не заметил, как мне чудовищно больно. «Я недостоин тебе, Фелиция. Забудь обо мне и просто будь счастлива». «Я не отказываюсь от взятых на себя обязательств и по-прежнему буду прилагать все усилия, чтобы распутать твое дело. Но...» Голос Аластры звучал сухо и официально, вызывая глупое детское желание просто закрыть ладонями уши, чтобы не слышать продолжения. «Но вы отказываетесь от меня», — через силу произнесла я. «Мне жаль». послышался ответ, от которого стало еще больнее. Тяжелая рука опустилась на плечо, но я дернулась, сбрасывая ее. «Вам лучше уйти. Свою благодарность за помощь я изложу позже. Письменно», — прошептала я, с силой сжимая холодные прутья ограды. То, что он уходит, я тоже почувствовала и обернулась, чтобы запомнить хотя бы этот момент. Его высокая фигура была хорошо видна в ярком освещении академического парка. Мне хотелось бежать за ним, обнять руками за талию и удержать. Если бы это помогло, я даже на колени готова была опуститься. Но Аластер Дарк не тот мужчина, которого можно остановить подобными глупостями. Как только он исчез из вида, мне больше не нужно было прикидываться сильной или держать лицо, поэтому я горько разрыдалась. прикрывая лицо ладонями. Слезы кончились быстро, но обычного облегчения я не испытывала, бесцельно глядя в вольер на спящего исполина. милиса что вы здесь делаете? У вас что-то случилось? Кто-то обидел?» Обеспокоенно спросил принц, приближаясь ко мне. «Если честно, я даже не удивилась его появлению. Похоже, это традиция». «Если моя жизнь катится кувырком, то должно в один день произойти все самое плохое, что только может быть. Все хорошо, ваше высочество», вымученно улыбнулась я. «Наверное, выглядело это откровенно жалко. Представляю, опухший от слез лицо и взгляд у умертвия, поднятого некромантами». «Кто тебя обидел? Скажи, я немедленно разберусь. Веришь мне?» Не на шутку переполошился наследник, сверкая гневным взглядом. Мысленно он уже расправлялся с моим неведомым обидчиком. «Ничего не нужно. Никто ничего плохого мне не делал. Просто получила письмо от дяди. Соврала я первое, что пришло в голову». «Какие-то проблемы дома. Я и в этом могу помочь», — настойчиво предложил принц. «Прямо рыцарь священной веры». Если его высочество будет взваливать все чужие проблемы на себя, то это плохо кончится для нашего королевства. Ничего такого. Это личное. Сказала я в надежде, что мужчина потеряет интерес ко мне, но ошиблась в суждении. Теперь мне стало еще интереснее. Это правда, что ты поклонница айфари и он тебя бросил? Не размениваясь на изящную словесность, прямо спросил принц. Что? «Нет!» — горячо возмутилась я. «Тогда что стало причиной твоих слез? Ты не показалась мне капризной или излишне сентиментальной?» — польстил мне Сайрус. «Меня бросил жених. Прислал письмо. Выдала я частичную правду, чтобы скорее отделаться от нежелательного внимания наследника. Насколько я знаю, мужчины ненавидят выслушивать подобное». Парень замолчал и перевел свой взгляд на вольер. Какое-то время мы стояли в тишине, разглядывая разбуженного нашими беседами Грифона. Дивное животное, сильное, грациозное, опасное и, вместе с тем, прекрасное. — Ты любила его? — неожиданно спросил принц. — Я и сейчас его люблю. — Честно ответила я. Наследник мне показался благородным человеком, в самом высоком смысле этого понятия. поэтому я не хотела флиртовать или давать ненужные надежды. Может, это слишком самонадеянно с моей стороны. Он кронпринц, а я, по легенде, просто безродная сирота. Но мне показалось, что будет правильным сразу обозначить тот факт, что никаких романтических отношений у нас не будет. Мне знакома ваша печаль. В моем случае все совершенно безнадежно, но у вас... Я надеюсь, что ваш жених еще одумается. Вы чудесная девушка. Он будет глупцом, если потеряет вас. Тихо признался Сайрус, удивляя меня своей откровенностью. Что же, собрание клуба разбитых сердец можно объявлять закрытым. Мне пора возвращаться. Неловко пошутила я, но принц не обиделся. Наоборот, открыто улыбнулся, подавая мне локоть. «Я провожу», — предложил он, а я не стала отказываться. «Почему-то его присутствие не то чтобы уменьшало мою боль, а как будто давало надежду, что все еще может наладиться».